Доктор Дулиттл и его друзья, собачка Гав-Гав, поросенок Хрю-Хрю, крокодил крок кро сова Ух-Ух, обезьянка Чучу, -Чу, попугай Поли и случайная белая мышка, шли по африканским джунглям, путаясь в лианах, врезаясь в непроходимые заросли, утопая в густой высокой траве. Вдруг обезьянка Чучу -Чу остановилась и предостерегающе зашипела. «Тише, кто-то крадется по джунглям». Утники затихли. Они ясно услышали, как шуршит трава под ногами, выстреливают сломанные сучья, скрипят раздвигаемые лианы. Тот, кто приближался к ним, не таился. Может, это друг? Враг стал бы подкрадываться. Доктор Дулиттл с широкой приветливой улыбкой пошел навстречу невидимому пока незнакомцу. Не успел он сделать и трех шагов, как из плотной тени деревьев вынырнул огромный черный человек. Лицо его было раскрашено белыми полосами — синими зигзагами и желтыми точками. На ногах и руках погромыхивали браслеты из пустых орехов. За поясом у черного человека сверкал кривой острый нож. — Вы кто такие? — спросил черный дикарь. — Я доктор Дулитл, ответил доктор, — а это мои друзья. — Зачем вы здесь? — продолжал допрос дикарь. — Мы прибыли в Африку лечить больных обезьян, — мирно ответил доктор Дулитл. Вас зовет король. Коротко бросил черный человек. «Но мы спешим!» — запротестовал доктор Дулитл, «И потом, что это еще за король?» «Король Тумбалумба Джинки. Это его владение. Идем!» Грозно оскалился дикарь и ухватился за нож. Белые полоски на его лице побелели еще больше, синие зигзаги посинели, а желтые точки угрожающе замерцали. «Что ж, мы подчиняемся силе», — вздохнул доктор Дулитл и они двинулись следом за разукрашенным дикарем. Тот знал джунгли как свой родной дом и находил в чаще тайные тропинки, неизвестные даже многим африканским зверям. Поэтому они довольно быстро вышли на открытую поляну, окруженную высокими деревьями и низкими колючими кустами. В самом центре ее стояла большая глиняная хижина, крытая листьями бананового дерева. Перед хижиной торчал раскрашенный столб, увенчанный пучком разноцветных перьев. Около столба на пне лежал громадный барабан из носорожьей кожи. Вход в хижину был занавежен высохшим и погромыхивавшими на ветру бамбуковыми палочками, нанизанными на тонкие молодые плети лиан. Это и был королевский дворец. А Поляна считалась столицей королевства тумба лумба джинки Здесь жили черный король Тумба и его жена Лумба. Вид у толстого короля Тумбы был довольно страшный. Нос протыкало костяное кольцо величиной с бублик. Такое же кольцо, но поменьше, висело на нижней губе, оттягивая ее до самого подбородка. В ушах торчали серьги, такие громадные, что доставали до плеч. Волосы были понатыканы разноцветные перья и какие-то до блеска отполированной палочки. Короче говоря, король Тумба скорее был похож на чучело, чем на короля. Жена его, королева Лумба, украсилась поскромнее. Она всего-навсего нанизала на шею 33 ожерелья из пустых грецких орехов, из рыбьих костей, из слонових позвонков, из буйволовых рогов, из персиковых косточек, из сухих ягод, из птичьих перьев и всего такого, чему и название-то никто не знал. Королевская чита важно восседала перед хижиной на панцирях гигантских черепах. При виде надутого отважности короля обезьянка чучу хихикнула. Но доктор Дулитл шикнул на нее и вежливо поклонился Тумбе и его жене Лумбе, сняв при этом свой высокий черный цилиндр. «Ты зачем пришел в мою землю?» — пропищал неожиданно тоненьким голоском толстый король Тумба. «Я звериный доктор. Меня позвали в Африку больные обезьяны», — спокойно ответил доктор Дулитл. «Ты белый человек», — заверещал король Тумба. «Я тебе не верю. Много лет назад такой же, как ты, белый человек, пришел в мою страну». «Отнял все мое золото и бивни слонов». «Значит, это был плохой человек», — сказал доктор Дулиттл. «А мне не нужно ни золота, ни бивни слонов. Я просто лечу зверей. Бесплатно». Звери доктора Дулиттла стояли молча. А что они могли сказать королю Тумбе, ведь он не понимал ни словечка из языка зверей. Только попугаиха поле, взлетев на пальму, прокричал оттуда по-человечьи. «Глупый, толстый Тумба! Перед тобой великий звериный доктор!» склони же перед ним свою голову. Ох, как рассверепел король Тумба, все его кольца и погремушки затряслись, белые полосы на лице потемнели. Он топнул босой ногой и приказал стоявшим позади черным воинам. А ну, схватить их и запереть в самой темной нашей темнице!» Тут же налетела целая туча черных воинов. Они вмиг связали и поволокли несчастных пленников в темницу. Это оказалось необъятное дупло Бау-Баба с круглой выпуклой дверью из панциря черепахи, который был крепче камня. Но попугай Полли, сидевшая в это время на веерной ветке пальмы, упорхнула в дремучую чащу джунглей и затихла в густой листве, опасаясь меткой стрелы королевских воинов. Так она, единственная из всех, осталась на свободе.